Резиденция начальника службы СД группы войск Центр, штандартенфюрера СС Арнольда Греддера, должна была располагаться в одном из небольших старинных особняков Днестровска, в двух кварталах от средневековой крепости, даже в эти военные дни мирно грезившей над излучиной спокойного, медлительного в этих местах Днестра. По ту сторону реки еще продолжались бои с небольшими группами противника, оказавшимися в окружении, но участь этих самоубийц уже была решена. Последние части Красных еще только завершали переправу через Днестр, южнее и севернее городка и окапывались на том берегу или сразу же уходили дальше, в сторону Подольской гряды, а команда — Квартирмейстеру службы безопасности СС уже облюбовала этот построенный по образцу старинной помещичьей усадьбы двухэтажный особняк с облупленными колоннами у входа, большим балконом и двумя флигельными постройками, образующими внутренний дворик. Предварительный изгнал из него квартирмейстеру штаба какой-то румынской дивизии. Никаких румынских штабов по эту сторону Днестра. Жёстко отреагировал Гредер на телефонный доклад своего квартирмейстера Ноделя. С кличем "Алла-алла" на левый берег добывать для Антонеску великую торжестрию. Э, простите, стандарт Данфеура, насколько я знаю, румины идут в бой с другим кличем, и потом они сотню лет Были под эгон турок, и других воинственных кличей просто не знают. Поэтому приказываю гнать их из этого особняка, гаупшунфюрер. А если заупрямятся, гнать из города, из всех окрестных сел, из Бессарабии. Румын значит гнать. Гаупшунфюрер. Уже начал понемногу привыкать к диким монологам, как он их именовал, своего влиятельного шефа. И только это спасало его от опрометчивой спешки в выполнении подобных приказов. При этом Гредера нельзя было назвать самодуром. Вернее, иллюзия о его самодурстве развеивалась сразу же, как только явившийся в арбите его влияние офицер начинал понимать, что устраивать эти свои дикие монологи штандартенфюрер не из самодурства и даже не из маниакального стремления казаться влиятельнее и грознее, чем он есть на самом деле. Просто он — человек, который терпеть не мог театра и актеров, и который за всю свою 45-летнюю жизнь едва ли раза три там побывал. привык подобным образом самовыражаться то есть в случае с гередером тезис вся жизнь игра приобрел некое особое звучание и воплощение он действительно всю свою жизнь играл возможно даже не подозревая что играет причём делает это великолепно естественно не впадая ни в театральщину ни в пошлую любительщину Предаваясь своим диким монологам, Грэддер мог талантливо импровизируя разыграть кого угодно: несправимого садиста, устрашающего добродетеля, непобедимого полководца, избалованного философа, аристократа. Кто-то мог улавливать в этих его экстатациях лёгкое пародирование дуче Муссолини. Кто-то с ужасом находил в его выходках «От звуки программных речей фюрера». Но при этом мало кто решался комментировать поведение этого самого страшного человека группы войск, лично знакомого с начальником полиции безопасности и службы безопасности Эрнстом Кальтенбрунером, с Борманом и даже с фюрером. Впрочем, Самая большая опасность для подчинённых Греддера заключалась не в том, чтобы не выдать своего возмущения или восхищения его дикими монологами, а в том, чтобы не впасть в эйфорию от одного из таких монологов и не пытаться воплотить в жизнь одну из его театрально-бредовых идей или выполнить один из его абсурдных приказов о рассуждениях. Приземлистый Немыслимо широка плечи, с красновато-серым цвета пережжённого кирпича лицом, закоренелого гипертоника и короткими, по-монгольски коричневыми, словно всю жизнь просидел на глобусе ногами. Гредер имел привычку представать перед своими подчинёнными воинственно набычившись, обеими руками держась за широкий, специально для него пошитый, почти бандажный ремень. чтобы принебрегая какими-либо вступлениями, раскручивать один из многих своих диких монологов. И поскольку лишь искушённые знали, что у стандарта Энфюрера SS-Гредера есть кодовые слова, ибо приказ вам известен, то своими фантазиями шеф СД группы Арами не расставил в идиотское положение и подчинённых и самого себя. А секрет заключался в том, что из всего потока, который Гредер выплескивал изошираясь в красноречии, выполнению да и вообще вниманию подлежала только та сентенция или то прямое указание, которое завершались словами: "Ибо приказ вам известен". использование им слова приказ в любом ином словосочетании или контексте просто не принималось во внимание. Говорят, где-то там рядом должна находиться древняя крепость. Это так? А на рядом, ответил Гаупштунфюрер Нодель. Небольшая, но действительно древняя. Тогда почему мы с вами располагаемся в этом особняке? но не в крепости, только потому, что из нее не нужно было изгонять путающихся под ногами румынских штабистов? Но вы же знаете, как я отношусь к крепостям. Вы им поклоняетесь? Вот именно. Мне приятно, что вам хоть что-то известно о своем командире. Так почему мы не в крепости? На ее территории нет? ни одного подходящего строения, и вообще это обычная восточная крепость, а не укрепленный замок в виде приятных взор у европейца-бургов. То есть вы хотите сказать, что замка на территории этой крепости нет? Его нет, господин штандартенфюрер. И вы так спокойно сообщайте мне об этом, Нодаль. «А что прикажете делать, господин штандартенфюрер?» «Что я прикажу делать? Разнести стены крепости и построить из камня нормальный приличный замок, черт возьми! Вот что я прикажу делать! Что вы там возитесь с какими-то хижинами?» Нодель замялся. «Должность и обязанность квартиры мейстера...» он считал позорными для себя и готов был принять под свое командование любое отделение СД на оккупированной территории или даже роту ВАФН-СС. Только бы не заниматься этими бесконечными переездами и не выслушивать по три раза на день дикие монологи штандартенфюрера Гридера. А оно бы, конечно, неплохо, Наконец нашёлся он с ответом и тотчас же услышал. Через два часа я буду в этом вашем э-э <кхем> Днестровске, подсказал Нодель. Вот и именно. На что касается вас, Нодель, то вы должны думать не о том, где именно я буду через два часа, а о том, что где бы я через эти самые два часа ни оказался, там всё должно быть — Готовым к моему переезду, ибо приказ вам известен. — Чтобы все было готово в крепости, все же решил подстраховаться квартир-мейстер. — В Кремле, Нодаль, в Кремле. — Я вас понял, через час резиденция в Днестровске будет готова. — Ибо приказ вам известен, Нодаль. В каком бетоне Грейдер не общался со своими собеседниками, он никогда не залился и уж тем более не выходил из себя. Конечно, приказной и командирский баритон это у него из офицерской школы, но стандартный фюрер никогда особо не налегал на него. Иное дело, что многих вводил в заблуждение цвет его лица, но лишь немногие знали Но на самом деле это не печать гипертоника, а печать пожара и взрыва на гигантском дирижабле Гинденбург в мае 1937 года в американском аэропорту Лейк-Херст. Именно с дирижаблем Гинденбург были связаны, причём, не только в переносном, но и в прямом смысле взлёт и падение Гредэра. Именно благодаря личному причастию к созданию Гинденбурга его, тогда еще гауптшурн-фюрера, представили Герингу и фюреру. А после гибели Гинденбурга он чуть было не попал под суд. Чуть было. Это теперь он может говорить «чуть было». А тогда обвинений в его адрес сыпалось столько, что... что их вполне хватило бы не только для разжалования до эсэсмана или даже изгнания из рядов эсэс, но и для того, чтобы повесить на арке Бранденбургских ворот. Но когда предание Гредера в суду уже было делом решенным, его вдруг пригласил к себе Гитлер. Узнав об этом вызове, Гредер должен был явиться на прием на следующий день. Главный конструктор дирижабля Гуго Экнер, который сам опасался за свою жизнь, попытался успокоить его. — По крайней мере, поговоришь с самим фюрером, ради этого тебе стоило собственноручно взорвать не только Гинденбург, но и весь воздушный флот в Германии. Фюрер, под страхом смерти, запретил Гредеру разглашать то, что... О чём они вели тогда в мае 37 года беседу в его восточно-прусской ставке? Но назад в Берлин Гредер вернулся уже в чине штурмбанфюрера СС и в должности начальника спецслужбы СД, которая долгое время занималась расследованием причин таинственной гибели самого большого и самого оснащённого За всю историю воздухоплаваний дирижабля, которая самим фюрером названа была тогда секретной раной Третьего Рейха,